Глава седьмая. Анна Эбигейловна, довольно мирно бурчал я, обуваясь в прихожей под ворчание, жаждущего моей обуви курва. Случайно выбранная экономка, да? Прямо вот совсем случайно. Кристина упрямо молчала, возвышаясь над сидящим на приступочке, мной как виноватая но очень гордая птица. Типа цапля, но как ворона. На мои подкаты за завтраком ничего не хочешь мне рассказать? Она молчала, как партизан, да и сейчас тоже. Выглядело это довольно забавно. Ты вооружен, сухо осведомилась девушка, щелкая рукоятью собственного зонта, скрывающего в рукояти то ли рапиру, то ли шпагу. Да. Придется рисковать новым визитом к директору. Кисло покивал я, вставая с приступки. Но деваться некуда. Разумно, сухо кивнула девушка, вставая у двери так, чтобы джентльменствующему мне было удобно ее раскрыть и выпустить эту черную бяку на питерские помпасы. Быстро, пощупав свой рубикон и нож на предплечье, я так и сделал, поспешно выползая следом. Кажется, до Курова добралась Анна Эбигейловна, отчего собаку ждал чудовищный давящий взгляд разочарованного в нем гуманоида. Жуткая штука, конечно. Удобно я живу. Вышел из главного подъезда, ой, простите, парадной, дорогу перешел, и все, ты на месте. Правда? Приходится остановиться у поребрика в изумлении, оборачиваясь на строгую тонкую девушку, которая почти смущенным тоном бурчит, что разыграла всю эту сцену с наймом именно потому, что Анна Эбигейловна Розеншварц, еще на руках ее носившая, слегка, мол, не вписывается в стандарты, поэтому меня надо было подготовить. «То есть ты все это разыграла, чтобы просто иметь хорошую позицию для переговоров?» – возмутился я. «Мы же ходили ногами! Время, знаешь ли, не казенное!» Кристина тут же сделала вид, что возмущение разного иностранного плебса такую даму, как она, не колышет. «А еще твой брат организовал засаду на меня в доме!» – продолжал злопыхать я. «И кот!» «Мяу!» Громко и прочувственно выдал Мишлен, на меня разглядывая. «Нет, кот хороший!» Поправился я на поворотах, но в остальном настроение было шутливое. «К твоему сведению, я вообще не дал...» Начала нечто отстраненно-высокопарная Кристина, а затем, не договорив, сделала большие глаза. «Нет!» Не просто большие, а вообще большие. Хм, что? А я на академию. С ней, нашим любимым учебным заведением, был полный порядок. А вот с дорогой, лежащей между нашей парочкой и главным входом, нет. Совсем нет. Там быстро наливался бледно-зеленым сиянием большой портал. Не успел я захлопнуть рот, как из висящего в воздухе искажения начали выпрыгивать бледно-зеленые прямоходящие ящеры с шикарными перьевыми гривами, трясти ими и копьями в когтистых руках, а еще озираться по сторонам. Выбор у этих небольших, всего метров полтора ростом тварей, был небогатый. С одной стороны... Стена домов, с другой, высокий забор Академии с раскрытыми воротами, ну и дорога туда, дорога сюда. Не очень интересно по сравнению с двумя прекрасными молодыми людьми, в которых можно ткнуть копьем, да? Дальше все закрутилось. Наверное, могло не закрутиться, если бы я... Как нормальный студент-ревнитель, внимательно слушавший лекции Фурио Медичи, сделал бы все как Тернова. То есть банально отпятился бы задом вверх по ступенькам, открыл бы дверь, за которой Кристина уже спряталась, вошел бы в дом и закрыл за собой большую, красивую, монументальную входную дверь. Спокойно, четко, интеллигентно. Только вот мои рефлексы были заточены совершенно на другое. Назад-то я зашагал, только вот выдирая из забрючного ремня пригревшийся там Рубикон, тут же разряжая весь магазин, в продолжающих выскакивать из портала гуманоидных ящериц. Девять патронов я высадил в бешеном темпе, проделывая заслуживающие уважение дырки в покрытых мелкой чешуей телах незваных гостей. Они исправно падали, неплохо брызгали голубоватой кровью, даже вроде пытались умереть. Только вот портал продолжал выплевывать их одного за другим, а те, что уже были здесь и пытались сориентироваться в пространстве, сориентировались на меня. Как я это понял? Ну... Когда стадо прямоходящих ящеров разворачивает на тебя жвало, жутко шипит хором, а затем их гривы встают дыбом, превращая головы в эдакие угрожающие зонтики, ты, как и любой нормальный млекопитающий, тут же понимаешь, что был неправ. К счастью, имея запасные магазины лишь в ботинках, за которыми нагибаться было неудобно, я уже скакал вверх по ступенькам. Не то, чтобы меня не преследовали, ящеры оказались резкими, как понос, но тут уже я, взобравшийся на площадку перед дверью, вдарил по ним щитом, сбрасывая всех торопык назад, вниз, к поребрикам и прочим бордюрам. Осуществив этот такт самозащиты, я под неистовое шипение обиженных в лучших чувствах твари, спрятался за дверь, тут же ее закрыв. Послышались глухие удары, стук, обиженное шипение. «Зачем ты это сделал?» гневно спросит меня стоящая напролет выше Кристина с револьвером и гримуаром в руках. «Хотел привлечь их внимание». Пробубню я, прыгая на одной ноге по лестнице, и одновременно доставая магазин и второй. Зачем? В ровном напряженном голосе соседки проскочит нотка злости. Нам нужна еще одна экономка. Вставив магазин в рукоять, щелкнул я затвором. Вечером с курвом гулять. Сейчас выберем. Дурак! Нет! Просто у меня рефлексы и навыки матерового убийцы не совсем подходящие ни к этому миру, ни к этой ситуации, ни к моей новой профессии. Но говорить тебе об этом я, девочка, конечно же, не буду. В дом, не стал я спорить с характеристикой, они дохлые сквозь двери не прорвутся. — Резонанс! — скомандовала черноволосая, разворачиваясь так быстро, что я отловил по лицу всеми четырьмя тяжелыми косами. «Резонанс, Кейн! У нас руки заняты будут!» – пропыхтел я возражение, влетая вслед за Терновой в дом и тут же получая вцепившегося в ботинок Курова. «Ты уверена?» «Да!» – она уже запускала свой. «У нас обоих слабые боевые заклинания, но очень мощные резонансы! Давай, Кейн!» «Даю!» Если думаете, что давать, когда вас трясет, как медведь грушу, здоровенный бульдог легко, то вы неправильно думаете. Но я все равно дал, попутно жертвую обувь, фонд пришибленных собак. И главное, какой же этот четырехногий садомит хитрый-то? Он, получив один ботинок, немедленно его выплюнул и вцепился во второй. «Кейн, они лезут по стенам!» «Кейн, какой набор зачитывать?» Почти одновременно с этим спросила Фелиция. «Давай, Левиафана!» – решил я, вовсю прыгая в сторону зала. «Одного Левиафана!» «Хор? Хорошо!» «Резонанс – это, конечно, круто!» – думал я, стреляя в голову, пытающемуся разбить окно ящера Люду. Только вот даже если этот свежий портал прямо сейчас издохнет от наших с Кристиной действий, это вовсе не избавит нас от гостей. Еще один, да у них что, гекканы в предках? Оценка ситуации из окна показала, что ситуация в принципе полное говно. Ящеролюдов прибывало из дрожащего портала много, а вот с нашей стороны все было куда печальнее. Точнее, никак. Лишь академический Даймон, огромная такая четырехметровая горилла по имени Жорм Таргалис, стоял под активированным щитом Академии, да наблюдал за происходящим. С академическим, сука такая, интересом а происходящее выглядело как огромная толпа ящероподобных существ, очень обиженных на некоего Дайхарда Кейна. Они вовсю старались влезть по стенам на наш второй этаж, но с этим успехов добивались лишь немногие, в которых мы и стреляли. Точнее, стрелял я. Обедневшая на патроны в своем револьвере Кристина его тут же бросила, а затем... Вытряхнув из своего зонта клинок, встала с ним наготове, приняв очень воинственный вид. Ну, а что она еще может с откляченной левой рукой, в которой вибрирует раскрытая чернокнига? «Еще немного», – сдержанно объявила девушка, – «портал скоро схлопнется». «Очень за него рад», – съязвил я, стреляя в еще одну бледно-зелено-желтую голову, с гневно раскрытым перьевым капюшоном. А нам это как поможет? Вообще-то, как раз закрытие портала и должно было нас спасти, но сразу радовать вредную соседку мне не хотелось. Скорее, наоборот. Патронов нет, сообщил я ей, отстреливая загребущую лапу, просунувшуюся в дырку в стекле и царапающую воздух. «Помоги достать обойму!» «Где она?» – возбужденно отреагировала девушка, тут же втыкая свою рапиру в пол. «В штанах отрывисто и опрометчиво бросил я, внимательно наблюдая за происходящим за окном. А потом почувствовал то, что приличный молодой человек чувствовать должен совершенно точно не при этих обстоятельствах». Это не магазин, Кристина, прохрипел я, держа на отлете что ругающуюся мысленно чернокнигу, что свою руку с пустым стволом. У меня за голенищем за правым. Черт бы побрал эти глубокие карманы. Девушка, моментально присев, выдернула магазин из ботинка, затем текуче переместилась профессионально втыкая его в рукоять подставленного ствола, а потом также разорвала дистанцию, хватая свою шпагу назад и становясь спиной ко мне. Уши у нее были смуглые-смуглые. Правда, насладиться этим зрелищем не получилось, так как из соседней комнаты раздался гулкий кашель моего ганимеда. «Это мой дробовик!» — возмутился я. «Это моя горничная», — гордо ответила мне неповорачивающаяся Тернова, чтобы тут же напряженно сказать «А у нас ведь много окон». «А твари не идиоты», — приуныл я, слыша, как еще раз рявкает Ганимед. «Только вот на все окна у нас экономок не было, поэтому врывающемуся в зал ящера Люду я не удивился». А вот он удивился, получая огромным котом пороже с такой силой, что, проскользив задними конечностями по паркету, упал, принявшись страдать от Мишлена. Только недолго. Все-таки когти кота, пусть и большого, даже рядом не стоят с челюстями бульдога, перекусывающего тебе голень. Ящер визгливо заорал, в соседней комнате забухал вновь дробовик, Кристина побежала тыкать одноногое существо рапирой, а я, пару раз выстрелив, оказался сбит с ног все-таки ворвавшейся через соседнее окно тварью, которой, впрочем, ничего не успела, так как ее могучим пинком забросил с меня здоровый мускулистый парень в шикарном аристократическом костюме, но с напрочь черными глазами. «Ты еще кто?» – навел я на него оружие. «Это Станис Кейн», – старательно тыкающая в недобитка Кристина, утратила бдительно за своим тылом, из-за чего пришлось тратить предпоследнюю пулю на еще одного иномирца. Манифестация! Крутнувшись на каблуке, девушка уставила свое оружие на дверь, а затем спросила насмешливо возбужденным тоном. Никогда таких не видел, да? Вообще-то видел, фыркнул я, поднимаясь с помощью того самого Станиса, но могла и раньше показать. Ты видел? К счастью, Кристина соображала быстро. Мишлен, брось его, он мертв. Офигенный диалог двух одноруких разумных. Портал сейчас схлопнется, — доложил нам, подскочивший к окну Станис, выписывая прекрасный хук прямо в рожу очередного ящера. Передышка. Когда дикие пещерные предки твоего, Макаревича, забивали камнями своего первого мамонта, — язвительно проговорил я, — Фелиция уже капала на мозги какому-нибудь шаману. А почему она не с нами? Тут же возмутила Тернова. «Ей западло!» По-простому ответил я, Хватая небольшой канделябр, Стоящий у кресла. Увесистая и неуклюжая штука, Зато отоварить можно. Я выше всего этого, Возмутила сжимаемая мной книга вслух. «Внимание!» Раздался от двери тяжелый голос. «Захожу! Не стреляйте!» «Будьте так добры, Анна Ибигейловна, нам все равно нечем». Ситуация была опасным фарсом, но мне почему-то было так же весело, как и курву, грызущему полу раздавленного пинком станется ящера. Следующие 3-4 минуты были очень веселыми. Канделябр замечательно ломал наполовину сунувшихся в разбитые окна визитеров Пинки и удары Станиса демонстрировали внушительную убойную мощь. Кристина под прикрытием своей горничной положила около десятка уродов, пытающихся устроить нам фронтальный штурм, а Мишлен и Курф оказывали моральную поддержку, атакуя недобитков. Но просто потому, что целых им не доставалось. Портал все! Доложил Даймон Кристины, Прикройте меня, я попробую проклясть их. Хреновы, засранцы, через дорогу ни хрена не делают, обиженно рявкнул я, сталкиваясь с взглядами с жоромом Таргалесом, вокруг которого уже стояла огромная толпа любопытствующих студентов вместе с преподавателями. Ни хрена не делавших. «Станис, отойди от окна! Но сейчас!» Когда мы с Фелицией выбирали заклинания, которыми я должен был симулировать работу чернокниги, мне с первого взгляда понравилось одно – быстрое, внезапное, дешевое и очень хорошо отвлекающее внимание. Оно создавало в нужной мне точке короткий фонтан магически переохлажденной воды – Прекрасная штука, честно. Меня быстро перестали вызывать на тренировочные дуэли, потому что, ну, знаете, мало кому нравится, когда ему прямо в самое нежное место хреначат ледяной водой. Особенно девушкам. ария это ладно, она может согреться. Большой внезапный левиафан продекламировал я, наводя книгу с изрядно зарядившимся заклинанием прямо на толпу злых ящеролюдов, зажатых между силовым щитом Академии и моим домом. Вжухнуло! Я еще не запускал настолько сильно заряженных заклинаний, но расчет был прост. Если оно заряжено посильнее, то воды будет побольше, и она будет похолоднее, да? Пусть на 5-10 минут. Сколько длится воплощение, мой левиафан все вокруг закроет коркой льда, да? Фиг по ней, пролезут ко мне сюда, на второй этаж. План? План. Ну, что сказать, вышло посерьезнее. Поток воды, вырвавшийся именно там, где был портал, достиг крыши нашего трехэтажного здания, разбрасывая ящеры людов, как детские игрушки. А затем... Не успела эта огромная куча колдовской жидкости обрушиться на улицу, как она стала замерзать и перемерзать и перепереперезамерзать. «Ох, ё-моё!» – удивился я, разглядывая нечто вроде хромого, больного и дистрофичного, но айсберга, исходящего густым синим туманом. Зеваки в Академии почему-то вовсю драпали от этого зрелища, а вслед за ними ковылял сам Жорн Таргалис. В общем, получилась помес врага Титаника с шуточным ледяным городком, занявшее где-то с пару сотен квадратных метров узкой улочки, украшенная дохлыми ящеролюдами, естественно. Это какая цепь? Обалделым голосом меня спросила подошедшая Кристина. «Кейн, как ты смог? Это же...» «Риск — дело благородное», — выдохнул я, оседая на слабеющих ногах под басовитой гавканье Курова. «Это был перебор», — вздохнула Фелиция прямо в мое, внезапно решившее взять отпуск, сознание. «Но...» Терпимый. Это был далеко не единственный портал, открывшийся в славном городе Санкт-Петербурге. У Апраксина двора, из такого же окна в другой мир, вылезли псоглавцы, тут же накинувшиеся на местный торговый лед на англиканской набережной вырвались чешуйчатые зубастые быки, часть из которых ушла под воду, в деревне Купчино, Краем уха, имеющей отношение к городу, вышли настоящие чистые эльфы, задав подоспевшим через пару часов оборонителям лютую сечу с магией. Самое же жуткое чуть не произошло на Васильевском острове. Там, в тихой и безлюдной улочке, из портала кое-как выпал самый настоящий Видмер Смершень. Если бы огромная, обозленная тварь не польстилась на извозчицкую лошадь, жалобно бившуюся в упряжи, жертвы могли быть очень велики. Однако, заглотавшая добычу наполовину тварь, не умеющая, кстати, выплевывать назад ничего вообще, стала легкой добычей для полицейских. Те даже потом интервью давали, тщательно скрывая как взятку за него, так и умеренно обоссанные штаны. Несмотря на довольно слабые потери ввиду такого события, которое иначе как городским каскадом не назовешь, шороху оно навело сразу и очень много. Очень большой шум получился. Если портал в городской черте события редкое, то вот несколько за раз Такого в истории мира были лишь разовые случаи. И ладно бы просто городишко, но Санкт-Петербург. Писали газеты, трубило радио. Государь ежечасно требовал строжайшего доклада о делах во втором крупнейшем городе империи. А количество отряженных ревнителей, посланных на дозор в окрестности города – так вообще исчерпало резервы близолежащих городов Руси и, что весьма характерно, не зря, еще четыре портала были успешно закрыты, а вылезшие из них тварюги истреблены, а потом приехали волшебники.